Глава третья. Пробное занятие. Очередная дурацкая традиция бросаться с бала на корабль. Большинство новоиспеченных первокурсников летели в академию прямо с гулянок в своих вечерних платьях и костюмах, отправив рабов домой вместе со слугами. Те, что поумнее, взяли школьную форму с собой. Я о таком не подумал, а вот Вика все предусмотрела: переодевались на лету прямо в «Феррари», которую вела Валанта. Каждому студенту Академии полагался один телохранитель или слуга, так что мы без проблем взяли с собой Воланте. Я же вообще числилась студенткой, вместе с Торви. Гоблинка мне сразу заявила, что ни в какой Академии она учиться не желает и на занятия не полетит. Да и Китсуна это было не особо интересно. Она просто выполняла свой долг телохранителя а Латиэль же на другом флайере увезла натерпевшуюся насмешек Мэри домой. Я особо не следил за Абаленской, только Вика мимоходом упомянула, что ей пришлось нелегко. Роберт за свою недолгую жизнь нажил много врагов, и большинство пытались отыграться на его беззащитной сестре. Пока застегивал себе штаны, отправил Мэри Миссагу с просьбой перечислить фамилии всех насмешников для занесения в черный список. Убивать за такую мелочь не буду, а вот в рот или вассалы принимать точно нет. Нам такие не нужны. Моя Феррари приземлилась среди не менее роскошных Бугатти, Порше и прочих. Помятые и невыспавшиеся аристократы с красными глазами тонким ручейком текли в золотые ворота, где их встречали торжествующие и злорадствующие второкурсники. — Добро пожаловать в ад! — оскарился Ники Петров. В своих начищенных ботинках и форме с иголочки он возвышался над остальными и выбрал целью именно нас с Викой и присоединившейся Ленкой. «А ты, значит, сукуба? Ну, раздевайся, покажи себя!» — скрестил руки на груди и скучающе наблюдал за покрасневшим хреном. «Нифига они здесь нежные, от банального укола сразу контроль теряют». «Совсем охренел, шкет!» Его кулак оброс камнем и бодро полетел мне в челюсть. Ну, ему так показалось. Под ускорением перехватил руку и придал Хрену дополнительный импульс. Эх, низко полетел. К дождю. А ведь раньше он мне нравился, когда дома сидел. С тех пор, как стал постоянно на улице бывать, резко солнышко полюбил. Хрен бодро вскочил и рванул на нас, чтобы со всего маха врезаться лбом в невидимую стену. Из-за эмоций его барьер превратился в бумагу и спасовал перед банальной невидимой ступенькой. И чему их здесь только учат? Переступив через бессознательного хрена, я обратился к стоявшей неподалеку симпатичной второкурснице Альке. «Я так понимаю, вы наш экскурсовод?» Окинув оценивающим взглядом сначала меня, затем Вику и я и под конец поверженного идиота она смущенно улыбнулась и молча кивнула. «Учиться мы будем в основном корпусе, не считая практик. Слева общежитие для богатых и влиятельных, справа для родов победнее и слабее». Комнаты распределяют после занятий. Можете уже сейчас начать интриговать, если заранее не договорились. «Не, мне общежитие не нужно. Здесь лететь-то полчаса». Не понравился мне ее насмешливый взгляд. «Вы не читали свод правил Академии?» «Советую ознакомиться на досуге. Много интересного найдете». Столовые у нас в подвале. Занятия проходят с первого по четвертый этаж, в зависимости от курса». Выше находятся лаборатории, арсеналы, квартиры преподавателей и бордель. Допуск строго по пропускам. В некоторые помещения он продается, остальные выдаются в качестве поощрения за заслуги в учебе. Разумеется, из перечисленного меня больше всего заинтересовало последнее. Типа, зачем дворянам с их гаремами и способностью купить почти любую женщину мог понадобиться бордель?» Как выяснилось, принцип был тот же, что на вечеринке. Элитный, недоступный простым князьям товар. Те же проигравшие войну аристократы, генералы и правители нелюдей, представители редких рас вроде фей. Честно говоря, мое мнение о родзевилах сильно упало. Ну да, я тоже держал эльфийские бордели, но после завоевания Капотни все работали там исключительно добровольно и получали внушительные зарплаты. Здесь же такого явно не наблюдалось. «Будешь хорошо учиться или выиграешь крупное соревнование с мадам, получишь допуск», — с легкой насмешкой заявила девушка. «Парни всегда выбирают бордель. Я выиграла Олимпиаду по алхимии и предпочла закрытые секции библиотеки». «Правильно, знания ценнее. В будущем они помогут получить больше наслаждения». Она удивилась и непонимающе захлопала глазами. «С одной стороны, я вроде как согласился, с другой — сразу же свел все обратно к сексу» здесь пройдет вводное занятие для всех поступивших наконец она решила выбросить все из головы и показала на распахнутые двери вот мой номер если понадобится что-то звони а тебя как зовут то уху мне казалось мы живем в большой деревне где все всех знают приятно удивился я неужто алька помогла мне не из-за репутации кирилл строганов приятно познакомиться алевтина кузнецова подмигнув мне она неожиданно выпалила «А это правда Китсуна? Сколько у нее хвостов?» «Правда. А про хвосты спрашивать все равно, что про возраст. Одинаково неприлично». Сдержавшись, чтобы не нажать на носик ошеломленной второкурсницы, зашел в аудиторию. Типичные джунгли. Аристократы сбивались в группировки и воевали за лучшие, по их мнению, места. Телохранители и слуги должны были ожидать на балкончике позади всех с очень низким потолком. Или на колени, или стоять в три погибели. Вот не переставал удивляться, как небожители постоянно напоминали низшим об их месте в обществе. «Ничего, ща покажем, кто здесь батя. Ради этого ведь сюда и приперся. И хрен из два валанты и я и будут ожидать вместе с остальными». «Ну-ка, брысь отсюда!» — обратился к устроившимся впереди аристократам. «Рассуждал я просто. Хочешь быть первым — сиди выше всех. И для ног по ступенькам ходить полезно, и никто не попытается плюнуть или ударить в спину». Видимо, так думал только я, потому что стычки и вербальные разборки в основном шли за первые ряды, и быканул я на обычных ботанов. Они ушли на центральный ряд, освободив мне место у окна с видом на живописный парк. «Красота!» Справа от себя посадил валанты с яя, чтобы можно было гладить их нежную кожу и мех. А девчонки пусть рядом сидят и на доску смотрят, знания впитывают. «Мне же все необходимое расскажет система». Наверное, не стоило во всем на нее полагаться, но я уже на практике узнал, что моя магия работает и с отключенным интерфейсом, а переучиваться по местным формулам и плетениям мне нафиг не упало. Расскажут что-то интересное, послушаю, а так лучше посплю или в окно позалипаю». Поймал на себе кучу недовольных взглядов из-за посадки слуг рядом, но сказать никто из студентов ничего не успел. «Всем сесть!» В зал вошел невзрачный мужичок, однако в его голосе чувствовалась настоящая сила. Просканировав его системным взглядом, я аж охренел. Петр Петрович Радзивилл. Боевой маг. Человек. Возраст 61. Уровень 57. Магический коэффициент 1. Неужели перед нами одна из пяти единиц в Российской империи? Да этот монстр ничем не уступает Хирохита, Опасный перец. С таким лучше не шутить без запаса кристаллов. Вот когда оставшиеся в капутне одаренные зарядят все опустошенные оболочки, тогда можно будет его на дуэль вызвать. Победа над учителем наверняка принесет мне немало социальных баллов». Петр Петрович тем временем хмуро осматривал аудиторию. Его левый глаз поблек и затянулся пленкой, зато правый металл колки и молнии. Он задерживал взгляд на потенциальных проблемах. Меншикове, Милославском, Романове и мне. В общем, на всех парнях, у кого было больше одной девушки. Я набрал аж четырех. Вероника Романова тоже появилась в аудитории, но держалась совершенно незаметно, в центральном ряду, хотя ее место тоже было у окна. «Значит так, меня зовут Петр Петрович, и никак иначе. Любая попытка обратиться ко мне по одной из многочисленных студенческих кличек немедленно завершается аттестационной дуэлью». Тихий голос заставил всех замолчать и внимательно прислушиваться. Никто особо не сомневался, дважды повторять Радзивилл не будет. Я научу вас самой важной дисциплине из всех — боевой магии. Если кто-то из других учителей скажет, что его предмет важнее, немедленно плюньте ему в рожу от моего имени. Короткая пауза в абсолютной тишине. Да, для укращения строптивой дворянской молодежи лучше кандидата не придумаешь. ППшка излучал волны силы и уверенности. В общем, внушал уважение местному обществу. Занятия начнутся завтра, сегодня у вас ознакомительный день. Познакомитесь с другими учителями, получите учебные планшеты и места в общежитии. Для умников, которые не читали правила и сняли квартиру или отель неподалеку, с удовольствием сообщаю. Ваше присутствие на территории Академии в учебные дни с одиннадцати вечера до восьми утра обязательно. Императорский указ. Угу, вот это гул поднялся. Видать, не я один забил на чтение кодекса, решив, что он свод указаний, а не законов. «Молчать!» Тяжелый взгляд мигом захлопнул все рты и пригвоздил их к партам. «Меньшиков получает первое предупреждение. Когда я говорю, вы молчите!» Еще одна короткая пауза, и он, как ни в чем не бывало, продолжил. «Если кто-то захочет меня поразить и получить освобождение от занятий до конца года, закроем вопрос здесь и сейчас. В ином случае неявка по неуважительной причине, вроде потери всех конечностей, является поводом для исключения. Есть вопросы или добровольцы? Заманчиво, очень заманчиво. И авторитет поднять, и на занятия приходить, когда захочешь. У меня и козыри имелись вроде инвентаря и купола отчуждения. Пока я размышлял со своего места, Вальяжно поднялся Влад Миншиков. Он же фалафель. Я прошел обучение внутри рода, и мне не нужны ваши уроки. Я здесь ради галочки. Если лишь у вас сознание, можно будет не ночевать в общаге». И такая наглая ухмылочка. «Разумеется. Если ты сможешь меня вырубить, я лично пойду к брату и выбью тебе особое разрешение». Тепло улыбнулся ему Радзевил. «Как тебя звать-то?» «Надо же. Как будто он не знает, кто это». «Прекрасно знает». «Владислав Меньшиков». Он бодро вскочил и прибежал на миниатюрную арену в гигантской аудитории. Шириной шагов в двадцать она ограждалась мощным артефактным барьером. Как только Радзивилл вошел на арену, соперников накрыл непроницаемый черный купол, вызвав недовольный гул аудитории. Секунд через десять он исчез, и перед нами предстал державшийся за разбитый нос меньшиков и его обильно заляпанный кровью костюм. — За столь халатное отношение к боевой подготовке назначаешься дежурным по классу до конца года. Прочь с глаз моих и подлечись, а то как баба. «Нечестно!» — проворчал Меншиков, однако, встретившись со взглядом преподавателя, вжал голову в плечи и вернулся на свое место. «Если желающих больше нет...» «Сам не понимаю, как оказался на ногах. В который раз оказался в центре всеобщего внимания, и мне даже начинало это нравиться. Кирилл Строганов, я принимаю ваш вызов!» «В таком случае проследуйте на арену!» С насмешкой поклонился мне Радзивилл. «Спускался я медленно, прикидывая шансы и общаясь с системой. Если знать, как он так быстро справился с Меньшиковым, можно подготовиться. У него есть уникальное заклинание. Аналог твоего купола — отчуждения только в виде направленного луча. Оно не лишает его способности колдовать и делает сильнейшим дуэлянтом Империи. «Блин, классная штука! Хочу себе такую же!» «Попроси научить, может, и пожалеет такого пентюха. И помню, он наверняка знает о всех твоих способностях». Петр помешан на дуэлях и сражениях и следит за всеми хорошими потенциальными бойцами. Позвольте уточнить, уважаемый, какие правила? Я застыл в шаге от Арины и повернулся к недовольному преподавателю. В бою ты тоже будешь спрашивать о правилах Строганов? сердито рявкнул он. Нет, но мы ведь не в бою, а участвуем в цивилизованной дуэли? спокойно парировал под несколько смешков из аудитории. Никаких правил. Можешь использовать что угодно для своей победы. «Считай поблажкой для первокурсника, который без своих баб и шагу ступить не может!» Снова смешки. На этот раз гораздо громче. Шпилька в сторону валанта и я и меня задела, и я окончательно решил не жалеть хрена. Главное — успеть первым. В принципе, я легко раскусил его тактику. Арена крохотная. Отключить магию, пробить артефактный щит и разбить нос — дело нескольких секунд. Особенно, если проделываешь этот трюк постоянно. Я встал с противоположного края, Замер, растопырив пальцы, и следил, как Радзевилл прогулочным шагом вошел под образовавшийся купол. Несмотря на внешнюю расслабленность и неторопливость, хрен действовал очень быстро. Он вскинул руку и указал на меня средним пальцем, из которого ударил леденящий душу черный луч. «Внимание! Вы получили эффект немота. Способность использования магии отключена на 15 минут». «Спасибо, что на купол отчуждения немота не повлияла». Он заполнил собой всю арену, отключив четыре дзевилла. Тот здорово удивился и промедлил драгоценную секунду, прежде чем броситься на меня с выскочившим из рукава стилетом. «Чувак, сейчас не семнадцатый век!» Пистолет-пулемет системы УЗИ оказался в моей ладони прямо из инвентаря. Отдача приятно ударила в кисть. Грохот очереди показался мне музыкой. Как и любой уважающий себя боевой маг, Петр Петрович носил защитные артефакты, и они честно выдержали первые попадания. Не учел его создатель моей бурной фантазии и неиссякаемого запаса кристаллов. По моему заказу, гномы изваляли каждую пулю в красной пыли и заодно встроили по крохотному рубину в наконечник. Эффект вышел, закачаешься. Вспыхнувший барьер окутался алыми паутинками и развалился на осколки. Преподаватель поймал в живот не меньше десяти пуль и рухнул прямо на меня, выронив свое страшное оружие, которое я тут же убрал в инвентарь. А то вдруг потеряется легендарка. Ты! То ли прохрипел, то ли пробулькал выпучившие глаза Радзевил. Я не дал ему упасть, и теперь он повис у меня на руках. Спасибо, что легкий. Я, я, не переживай, все равно буду ходить на занятия. Боец-то вроде опытный. А вот освобождение от обязаловки придется мне выбить. Недоуменно посмотрел на окружающий нас дуэльный барьер. Неужели не сдаешься? Мне тебе полбу ударить? Не могу убрать. Магии нет. Какое совпадение? У меня тоже устало вздохнул. «Тогда ждем, у кого первого блокировка спадет. Я в свою нормально так энергией зарядил». Он уже не слушал, потерял сознание. Кровь бодро так хлестала из проделанных в тушке дырок. Блин, да он же сейчас откинется. Представляю, какой поднимется скандал. Интересно, меня посадят или просто исключат за убийство преподавателя? Не, нахрен, пусть живет. Пришлось достать из инвентаря изумрудный кирпич и положить его на грудь страдальца. Еще несколько камней поменьше приложил к открытым ранам. Особого эффекта не принесло, зато хоть кровь остановилась, и в теории они не должны дать ему помереть до прибытия помощи. Как и говорила система, магия ко мне вернулась через пятнадцать минут. Пришлось искать незанятый куполом отчуждения уголок, чтобы развеять его. Затем я наложил на Петра Петровича регенерацию и спокойно наблюдал за затягиванием ран. Очнулся он через минуту, жутко злой и голодный. — Струганов, ты... — он проскрипел зубами и выдавил через стиснутые зубы. — Спасибо. Никому ни слова о произошедшем. — Я победил? Или хочешь второй раунд? — Победил. И право свое тупое получишь. Откуда ты вообще такой взялся на мою голову? Дождавшись моего кивка, он развеял дуэльный купол. — Ого, а народу-то прибавилось? Помимо нашего потока сюда пришли студенты других курсов и несколько преподавателей. — На что уставились? Привычно рявкнул злой Радзевил. Петр Петрович, вы никогда не проводили дуэли больше пяти минут. Ученики заволновались и...» Залепетала какая-то преподавательница. «Приятного вида молодящаяся пампушка. «Не ваше дело!» Он добавил в голос силы, заставив всех заткнуться и вжать голову в плечи. «Строганов победил в дуэли и переведен в режим свободной явки. Кто-нибудь отведешь щенков на следующее занятие. Мне нужно поговорить с братом». Устремленные на меня взгляды были весьма красноречивыми. Зависть, восхищение, ненависть — как раз то, что нужно для первого дня в Академии. Еще все смотрели на залитый кровью пол и гадали, что именно произошло. Гильзы я предусмотрительно убрал. Встреча с Петром Петровичем должна была сбить с нас спесь и сделать послушными. Моя победа сломала отложенный механизм. Студенты галдели. Барышники дали весьма однозначные взгляды, а парни наперебой пытались познакомиться со мной и набиться в друзья. Представители топовых родов, наоборот, отгородились стеной ледяного молчания. «Ух, чую, ночью в общаге будут веселыми. Наверняка ж нападут». «Дети, вводное занятие окончено. Все за мной!» — засуетилась Пампушка. «Идем на обзорную экскурсию». Ее никто особо не слушал до следующей фразы. Она включает в себя посещение библиотеки и борделя. Вот теперь все дружно заинтересовались, особенно мужская часть студентов.